124. Гуру. Как огромная река, жизнь на планете неудержимо течет в будущее, предначертанное человечеству велением космической воли. Ничто не остановит стремительность этого потока. Нет таких сил у людей. И в этом спасение мир Выявляется ныне напряженно и яростно все, что подлежит уничтожению, Само неистовство тьмы указует на ее самообреченность. Разрушение старого мира подножием будет победному утверждению нового мира.